Глава 30. Улыбка островная. 1937 год. Вместо того, чтобы привыкать к высоким каблукам и чтению меню в стеклянных чайных в трамвайных городах, мама целых семь лет в своем развитии потратила на то, чтобы разделывать рыбу и бить теленей. Однако она на удивление быстро переняла манеры благородной дамы, когда ступила на палубу идущего из Исландии парохода, хотя на каблуках ей поначалу было трудновато. «Я была вообще как корова на льду, когда твой папа привел меня на блестящий паркет в морском». А так назывался дачный домик семейства в Скагине на самой северной оконечности Ютландского полуострова. И то лето на даче было, по всей видимости, летом 37-го. Я так и слышу стук каблуков массивной массы, так и вижу, как они мерили ее взглядом, бабушка Георгия и ее подруги, благородные дамы, будто острозубые репортеры из модных журналов. Но мне не пришлось краснеть за маму. Она быстро выучилась каблучным премудростям, ведь не могла же она, бывшая любовница поэта, быть полной деревенщиной. Но для мамы в ту осень, когда мы поехали на юг, перемены были еще более ощутимыми. Труднее всего мне было ложиться спать без дойки и просыпаться без коров. У меня руки еще много недельный лет от безделья. И там, в Скагине, мне всегда было сложно проводить лето вместо того, чтобы пользоваться им. Что за дела? Солнце светит дни напролет, а за грабли взяться нельзя. Если бы бабушка не разрешила мне покрасить стены, я бы точно пропала». Старая дама тепло приняла ее, но ни нипочем не могла заставить себя называть ее Масса. Она орала на весь коридор «Массибиль», невольно напоминая немецкую учительницу, а меня называла не иначе, как Вепс — «Маленькая оса», датский. И мама кое-чему научилась от нее. Она развила в себе это величие души, которым обладала старая дама и обходилась со всеми с одинаковым уважением, и с исландской голытьбой и с немецкими графьями. От меня ребенка не ускользнуло, что родители были влюблены друг в друга, как никогда прежде. Пламя любви не угасло за семь лет, оно обещало гореть еще семь между семь. Но я недолго позволяла себе завидовать ему, будучи такой вертушкой. Недавно я прочитала в биографии Стейна Стейнера, которую Гильви Грендаль, этот старец, написал буквально накануне собственной смерти, что Лобастый сокрушался, видя, как маму поглотила пасть буржуазии. Он даже послал ей вслед стихотворение. Если честно, я раньше никогда не слышала об этом стихотворении и поэтому обрадовалась за маму, хотя поэт и извергал яд из своего покореженного драконьего сердца. Улыбка островная была мне слаще рая, но стала вдруг чужая, словно постылый груз. Но не скорби напрасно, когда любовь угасла, и сразу стало ясно, как мало значит она. Мечтание и томление я бросил без сожаления. О, это достойно забвения! Гвюдрун Марсибель! Это стихотворение — переделка реально существующего малоизвестного текста Стейна Стейнера, посвященного другой девушке. Через много лет маму спросили, каков был Стейн Стейнер как любовник. Этот вопрос задала грубиянка-деревенщина из скага сующая нос в чужие дела, словно коза в огород. Причем прямо во время банкета у нас дома на Скотхусвек. Гости навостряли уши и держали чашки высоко над блюдцами, так что за столом стало тихо, и мама ответила. «Ах, в те годы он чаще всего писал в традиционной манере».